И две деревни разбирала любопытство, что подаст скупая баба. Трудно ей было, но она пересилила себя и сделала широкий жест. И подала к Сёнзу яйцо, сваренное в мешочек. Что подала, не поверила своему ушам кузина Одно яйцо. Я рассказываю не анекдот, а чистую правду. Эту историю до сих пор вспоминает в тонче. Должно быть, яйцо в мешочек было таким неслыханным угощением,